Тем более не станет это секретом для Доминика, который генералов и Алиной по большому счету разведку боем провел. Получится с ножом управиться хорошо? Нет. но ну, так игра еще не окончена. Одно только непонятно, если этот клятый нож постепенно селёнок набирается, когда он меня с с потрохами попробует. И почему до сих пор этого не сделал? Из непонятной симпатии? Ну-ну. No -no.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 Слишком уж бдительный охранник ничего предпринимать не стал, а дальше дворы пошли вовсе не такие ухоженные, и там уже всем было наплевать, кто я и куда иду. На легкую жертву, у которой карманы от денег пухнут, не похож, еще и нож на поясе. Так какой смысл цепляться? И если приключение охота, их и по найти можно, да и не видать никого на улице сегодня, только бы на дружинников не нарваться».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 Но ни помех от активированных защитных амулетов или искрящихся энергии ауров колдунов обнаружить не удалось. И это плюс. Но и без минусов дело не обошлось. В наших комнатах никого. Ну и куда спрашивается мои компаньоны забуриться могли? Опять в второсерё собирать отправились. Не вовремя. С другой стороны, если раница с распечатками там валяется, Так ещё подумаю, стоит ли вообще подельников разыскивать. Поднявшись на крыльцо я распахнул дверь и прошел через пустой вестибюль общаги к лестнице, ведущей на второй этаж. Выглянувший из своей конуры охранник проводил меня задумчивым взглядом, но стоило обернуться, моментально спрятался обратно. Спускавшийся по лестнице администратор тоже прошел, словно мимо пустого места.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 вырезал второй раз и достал из кармана короткой спортивной куртки наручники. Твою мать, если заброслеть то все, приплыли. Уже не дернешься. Справитесь? уточнил, заглянувший в комнату худой мужик в кожаной тужурке и выскочив в коридор, заголосил в рацию. Первый, первый, я седьмой, нештатная ситуация, срочно нужен медик. Повторяю, есть раненый, срочно нужен медик. Руки выворачивай, распорядился Бугай своему ничуть не менее хлипкому поддельнику.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 По сторонам не глазей и иди медленней. Этот совет тоже был не лишён смысла, и я попытался приноровиться к темпу девушки. Если уж из себя помоешника строим, не стоит с гордо поднятой головой по улицам вышагивать. Тем более оживление в районе началось не Мало того, что только-только получившие приказ дружинники потянулись в район общак, так они еще останавливать и обыскивать всех подряд в возрасте от 15 и старше начали.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 Парень даже не посмотрел на нее. С ним все в порядке, забеспокоилась девушка. Скорее всего, флегматично ответил Николай и попросил меня: "Двери закрой, квартиру выстудишь". Было бы что выстужать? Я кое как прикрыл шатавшуюся дверь, сбросила постыливший плащ и вытер лицо рукавом фуфайке. "Что значит скорее всего?" зашипела Вера. "Вы не вместе были? Он раньше ушёл?"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 Вс ближайший. С какой еще?» Вера поставила на печку чайник и указала мне на оставленный у двери мешок. Неси сюда. Нафига? Там растопка. Девушка принялась изучать наши немудреные запасы съестного. Я в такую даль какую-то растопку пёр? возмутился я. Лучше было ее здесь собирать, огрызнулась Вера и шикнула она безмятежно сидевшего у буржуйки ветрицкого. Да ты иди-ты рассился.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 И чмокнул в щечку облегчённо переведшую дух девушку. Ну что? Снова все в сборе? Напалом сразу же принялся подкидывать у буржуйку дрова, и зябко протянул к расколённой железяке ладони. Странно. Это же насколько нас, Витрицкий, должен был опередить, чтоб так печь успеть протопить? Типа того. Я медленно опустился на корточки, чувствуя, как начинает бурлить внутри магическая энергия. Откат намечается.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 Витрицкий потёр пожелтевший синяк. Спасибо. «Ранец где? В комнате. Напал мы, потянувшись хрустнул костяшками. Тебе не интересно, как всё было? Интересно. Я сглотнул слюну. Вера высыпала на железный лист заранее отваренные макароны, и от сытного запаха даже немного замутило. А интересно ли? По большому счёту непонятно только одно.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 кивнул на палму и думая, что никто не видит, втихаря отправил себе в рот горсть надерганных из аптечки таблеток. Скривился, покраснел, но проглотил. Потом отдышался, хлебнул из стоявшей на подоконнике жестяной банки воды и продолжил. А тебя нет и нет. Ну и решили в дом напротив перебазироваться. А тут дружинники понаехали. Потом рассосались, конечно, но тебя перехватывать сам понимаешь, бесполезно было. Вот мы и проработали варианты отхода.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 Вновь вспомнились слова координатора, и на душе стало как-то очень уж неуютно. Неужели и в самом деле подозрения слуг слух стужи имеют под собой основание? Слишком такое рвение неестественно. Как говорят, дружба дружбой, но табачок врозь. С какого перепугу парни за меня сами в петлю полезли? Ну ладно, напалм еще. Но Коля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 "Да так, прищемили кое-кому хвосты", небрежно заметил Пиромонт. "Небольшая диверсионная операция", не менее легкомысленно усмехнулся Витрицкий. — Делов-то. — Налетайте", позвала на свире, и на некоторое время стало не до разговоров.